Глава двадцать первая Этим же вечером мы вернулись в приют. Грязные, уставшие, с сумками, но, несомненно, счастливые. К счастью, банда в дом влезть не успела, так что он был в том же состоянии, в каком мы его и оставили. И это требовало срочного решения. Пора приводить в порядок наше жилище, но на сегодня я запланировала другое мероприятие. Вручив Силию Айрин, я попросила детей разобрать сумки, а сама заперлась в своей комнате. Отыскав огрызы карандаша, который когда-то закинула в сумку, и серый мятый листок в тумбе возле кровати, я принялась писать. В первую очередь, конечно же, дом надо привести в порядок, но ни я, ни кто-либо из наших взрослых не в состоянии сделать это самостоятельно. Да, можно временно златать дыру в лестнице или подставить ведро по трещины в крыше, но это всё не то. Нужен полноценный ремонт, а он требует денег. очень много денег. Но всё же я пишу цифру 1, а следом крупными буквами ремонт. Вторым пунктом у нас идёт пропитание. Во-первых, нам нужно что-то, что будет нас кормить: куры, козы, утки, то, что проще содержать и получать пропитание. А просятах и корове я не думала, не знаю, как здесь, но на земле мне знакомые жаловались на немалые расходы, уходящие на содержание бурьёнки и свиньи. Но нужно будет поговорить с домочадцами. Может, здесь по-другому. Итак, в первую очередь надо проверить сарай. Не просто бегло осмотреть, как это сделала я пару дней назад, а более тщательно, думая, сможет ли там жить живность. Провести необходимый ремонт, купить животинок, начать заготавливать корм. Далее огород. Нужно его как-то вспахать, сделать грядки или ровные ряды, а затем закупить семена. И вот это надо сделать действительно быстро, чтобы урожай успел вырасти. Естественно, сажать будем в первую очередь то, что более необходимо. Картошки побольше, чтобы точно не думать, чем питаться зимой. Хлеб. Надо разузнать, есть ли поблизости мельница. Нет, выращивать рожь или пшеницу я не собиралась, но закупить муки надо. Вообще такие сельскохозяйственные культуры, наверное, проще покупать, чем сажать самим. Насколько я помню, существует некая последовательность, как именно сажать. Допустим, нельзя каждый год засаживать одно и то же поле исключительно пшеницей. В общем, знать нужно много, делать ещё больше. Не думаю, что выгодно. Максимум посадить немного кукурузы и подсолнухов. Кукурузу не на муку, а как лакомство детям. Ох, как захотелось варёной кукурузы или сладкого попкорна. Судя по забору, земли у приюта много. соток 30, может 40. Но всё лето не выделялось ли ещё что-то? Надо сегодня завтра разобрать кабинет, может найду какие-нибудь документы. И так вернёмся к нашим баранам, точнее, огороду. Нужно нанять людей, чтобы вспахали целину, а также в деревне купить семена. Уверена, они есть. Крепкое жилище, еда на столе, что ещё надо детям? Любовь я дам, как развлечения придумаю. Но ещё нужно образование. Пусть в этом мире детям из низших слоёв населения не обязательно уметь читать, а из математики надо уметь лишь посчитать руны, я всё же хотела хоть какой-то образованность подопечным, чтобы они читали книги, умели рассчитать площадь квадрата и знали, почему горит огонь и почему камень неизменно падает вниз, а не зависает в воздухе. История своего мира, география, точные науки. Научить рассуждать, отличать добро от зла, научить анализировать. Как писал Белинский, ум это духовное оружие человека, и он был полностью прав. Четвёртым и несомненно важным пунктом я записала сделать распорядок дня и расписать обязанности живущих в доме. Как только дети обвыкнутся, начнутся ссоры и желание избежать обязанностей. Этого допустить нельзя, иначе начнётся хаос. Пятым пунктом стала спортивная площадка. Пару турников, змейка, брусья. Пусть она будет простенькая, но для зарядки подойдет. Я отложила карандаш и задумалась, что еще нужно детям. Одежда. Чуть не забыла. Шить я не умею, не считая кривокосо-зашитой дырки, так что сшить полноценные комплекты детям и не смогу. Значит, нужна швея, которая примет заказ, причем недорогой. Я решила не заморачиваться с разнообразными нарядами, а сделать единую форму, типа той, что носят в школах на Земле. Простенько, аккуратно, в едином стиле. Конечно, такое однообразие будет выделять детей, указывать на их сиротство, но не думаю, что это доставит проблем. А могут появиться даже плюсы. Например, люди наконец поймут, что приютские детки это не отребье и варежки, а умные, опрятные дети с хорошим воспитанием. Я отложила листок с карандашом в сторону. Теперь осталось дождаться взрослых и обсудить с ними ещё бы понять, кто останется с нами. Улья, Джен и Тильда ушли в деревню помогать деревенским возвращаться к жизни. Сгоревшие дома, раненные, убитые. Как хорошо, что пострадала только одна деревня, а не все три. Я осталась дома с детьми, потому что вот кому кому, а малышам делать среди слёз и горя нечего. Тем более малыш не отдохнуть бы, да привести себя в порядок. Кстати, вот этим и надо заняться. Я отложила список в сторону и вскочила с кровати. Пока Ребитня разбирает вещи, мне надо подготовить им воду и чистую одежду. Вот с одеждой становится всё труднее и труднее, её просто нет. Натоскав воды из колодца, я подставила большой чан на печку и принялась зажигать огонь. Чёрт, надо что-то делать с печкой. Летом будет слишком жарко её топить. Интересно. Можно ли как-то сделать такую же печь, как и в старожке, чтобы огонь был, а тепла не было? Я помотала головой, соображая, что это маловероятно, хотя огонь, который не жжёт, но даёт тепло, тоже маловероятен, а всё же был. В кладовой, где и находилась одежда, я отыскала более-менее целое бельё. За одно и остальное просмотрела. Да, мышей и жучков в приюте не было, но со временем одежда обветшала. О дырки и не думал никто зашивать. Плохо, очень плохо. Проблема с одеждой и обувью намного серьёзнее, чем я думала. Пока подогревала воду, пока отправила детей мыться, пока приготовила ужин, время пролетело незаметно. Как только солнце скрылось за горизонтом, вернулись Тильда, Джен и Улья. Мрачные, уставшие и голодные. Тильда так вообще едва ходила. Перемагичело, буркнул Джен, отвечая на немой вопрос с удивлённый взгляд. Давайте ужинать. Я не стала расспрашивать, тем более лишних ушей было аж семь пар. Разложив по тарелкам тушёные овощи с мясом, я увела взрослых на кухню. Есть у меня кое-что. Джен остановился в дверях и щёлкнул пальцами. Сейчас принесу. Я молча пожала плечами и расставила на столе тарелки, следом поставив чайник. Джен вернулся с тёмной бутылкой в руках. Вино. Одно из лучших в моих запасах. Мужчина с хлопком открыл бутылку. Могу заверить, сегодня худший день за последние лет 10. Всё настолько плохо? Тихо спросила я. Шайка сбежала? Сбежала. Усмехнувшись, переспросила Тельда. А то ведь кифия, как оказалось, сбежать невозможно, а ещё они не оставляют тел. Фьють, тень от человека распылился в воздухе. Но дел он натворить Шайка успела. Пять домов отстраивать заново. Благо людям есть куда идти. Погибших много, раненых лечили весь день. Повезло Петревым мужикам, они на охоте были. Кстати, Как ты смотришь на то, чтобы развести животных? Да, я хотела поговорить об этом, кивнула я. А что, есть предложения? За бесценок предлагаю двух коров, телёнка, штук 30 кур и овец, штук 10. Откликнулась Улья. Советую подумать. А справимся? разволновалась я. Ладно, куры с овцами, но коровы, телёнка Травы на валом корм можно покупать в соседней деревушке, там мельница есть. А убирать и доить? Маш, у тебя от детей полн дом, справится. А цена? Я задумалась. Предложение мне нравилось. Завтра сходим, уточним сколько животных и цену. До большой ярмарки далеко, а за скотиной ухаживать надо прямо сейчас. Четыре вдовы с детьми малыми уезжают на днях к родственникам. не потянуть им одни мы возведение дома и детей, и скот. Кстати, а швея есть в островке вообще? Вспомнила я про свой список. Детям одежды нужна, всё поизносили. Да, вот одна из вдов и была швеёй в нашей деревне, вздохнула Тельда. А может, пригласить её жить с нами? внесла я спонтанное предложение. Будет на должности швеи у нас, а дети вон с нашими бегать будут. Оплатить мы и чем будем? усмехнулась Улья. Да, с оплатой пока сложно, я нахмурилась. Но есть у меня кое-какие задумки. Пока без оплаты за еду и крышу над головой, а Рона она может получать из деревенских, и ещё бы найти, кто обувь шьёт. Да вот муж её покойный и шил, вздохнула Тельда. А Васила помогала. Можно у неё и узнать, сможет ли её обувью заняться. Джен разлил по кружкам вино и поднял свою кружку. "Давайте почтим память погибших", тихо сказал он. Мы последовали примеру. Подняли свои кружки, замерли на минуту, а затем в полной тишине сделали поглотко. Вино оказалось очень лёгким, с ягодным привкусом. Как только кружки вернулись на стол, я снова заговорила. "Если получится договориться с Василией, будет замечательно". Ещё нужен кто-то, кто вспашет или вскопает нам огород. Пора сажать, а не где? А ведь надо много, у нас семья большая. Есть предложения, кто сможет сделать быстро и желательно недорого? У мужика плуг есть, задумчиво произнесла Тельда. Только я его сегодня лечила, сильно досталось ему. Можно попросить у лошадь с плугом дать нам, да сами попробуем справиться. Мы синхронно посмотрели на Джена, как единственного мужчину. Я знаю, как это делается. Не переживайте, усмехнулся торговец. Завтра зайдём, поговорим. И семена сразу купим, кивнула Улья. Знаю у кого. Только вот мне местечко нужно, в уголке где-нибудь огород до да трав сделать. Выбирай любой, улыбнулась я. Места всем хватит. Ещё нам нужно сделать ремонт». «Своими силами?» — удивилась Тильда, многозначительно окидывая взглядом потрёпанные стены кухни. «Нет, конечно», — вздохнула я. «Я могу золото сдать и нанять рабочих. Не знаю, как мы зиму перезимуем в таких условиях. Заодно спортивную площадку детям сделаем». «Не гони коней, Маша», — предостерёг меня Джен от ошибок. потратить руны легко, а как заработать потом? Здесь особо не разгуляешься, ежели только торговать своими продуктами на ярмарке. Торговать? пробормотала я, а затем едва не подпрыгнула от возникшей идеи. А ведь мы можем зарабатывать. Я так понимаю, молочных продуктов в деревнях и так много, а вот мясных? Мяса тоже всё своё. усмехнулась Уля. Мясо, да, кивнула я. А мясных продуктов? Джен улыбнулся и поднял большой палец вверх, давая понять, что моя задумка пришлась ему по вкусу. Не знаю, коптят ли здесь мясо, но если нет, то это натуральная золотая жила. Если с холодным копчением всё сложно, то с горячим проблем нет. Надо только сложить печь, а там несколько часов и ароматное мясо готово. У меня едва слёнки не потекли. Я словно на его почувствовала сочный вкус копчёного окрока. А рыба, её ведь тоже можно коптить. Не знаю, о чём вы, но предлагаю перенести обсуждение на завтра, вздохнула Улья. Устала, сил нет, да и времени уже много, а завтра подниматься рано. Да и детей пора спать укладывать, согласилась я с травницей. Тильда Подогреешь молочка, Асильи, я детей уложу. Возишься ты сильно с ними, буркнула травница. Большие уже, сами лечь могут. Большие, согласилась я. Да не обласканы, не зацелованные, лишённые любви материнской. Родителей я им вернуть не могу, а вот поцеловать, погладить, до сказку рассказать это, пожалуйста. Когда я вошла в столовую, то с удивлением обнаружила, что посуда стоит стопочкой на столе, а в самой комнате никого нет. Как оказалось, дети уже ушли в гостиную и принялись готовиться ко сну. А кто сказку будет слушать? весело спросила я, обведя взглядом малышню. Мы! крикнули дети хором, заставляя улыбнуться ещё Шэри. Дети. Что бы они ни испытывали в жизни, они всё равно остались детьми, любящими ласку. и волшебство, мечтающими, весёлыми и играющими в обычные детские игры типа «Дочки-матери» и «Войнушка».